Сами названия тут нередко дышат далекой стариной и доносят до нас атмосферу старой Москвы. Так, дом 44 стоит на углу Большой Полянки и первого спасно-оливковского переулка. Замечательны оба названия. Второе, однако, требует некоторого комментария. Еще в начале 16 века Здесь были поселены стрельцы для защиты подходов к Москве с юга. Есть версия, что их поселение получило название наливки от глагола наливать, так как они имели право пить вино не только по праздникам, как большинство населения Москвы, но и в другое время. Есть и другие объяснения. Позднее здесь появилась церковь спаса преображения, что в наливках, Снесенная в советскую эпоху. Отсюда название спаса наливковские переулки 1 и 2. У Мандельштама, однако, замоскворечия не вызывало теплых чувств. Мандельштамы жили здесь, по крайней мере, дважды, зимой 1923-1924 года на Большой Якиманке и в начале 1930-х годов. На улице Большая Полянка. Смотрите список адресов. Герштейн пишет, имея в виду второй адрес. Я радовалась, что они в Замоскворечье, но Осип Амильч не разделял моего умиления переулками из Островского. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 108 -я. Конец примечания. Отношение Мандельштама к этому району выразилось в книге «Путешествие в Армению», где он вспоминает недавнюю жизнь на Большой Полянке. Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь. Они угрюмо сцепились страстно потребительскую ассоциацию, обрывали причитающиеся им дни по стригущей талонной системе и улыбались, как будто произносили слово «повидло». И далее идет описание комнат соседей, напоминающих восточные кумирни. Это описание уже было приведено выше, в главе о доме Герцена, в связи с так называемой «китайской темой», у Мандельштама, и я благодарил свою звезду за то, что я лишь случайный гость за замоскворечия, и в нем не проведу своих лучших лет, — подводит итог своему сатирическому описанию Мандельштам. От обитателей современного ему за замоскворечия поэт переходит к прошлому района, которое видится ему столь же мещанским по духу. Кругом были, не дай бог, какие веселенькие домики с низкими душонками и трусливо поставленными окнами. Всего лишь 70 лет тому назад здесь продавали крепостных девок, обученных шитью и мережке, смирных и понятливых. Однако за Москворецкой пустыне имелись и некоторые мандельштамовские, так сказать, оазисы. Это в первую очередь уже упоминавшийся дом на Большой Якиманке, грязно-розовый особняк, как сказано о нем в путешествии в Армению, дом, где жил Борис Кузин. Это, правда, уже за Садовым кольцом, за южной границей за Москворечья, Дом на улице Щипок, где Мандельштамы бывали у Эммы Герштейн. Смотрите список адресов. Это и дом, о котором пойдет речь в данной главе, дом 44 на Большой Полянке. Здесь жила семья художника Льва Асанчо Бруни. Сам дом появился на улице в 1914 году. Архитектор Геллерих. Это достаточно характерный для первых десятилетий 20 века доходный многоквартирный дом с декоративными деталями, в духе модного тогда неоклассицизма. Окна были другие, четырехчастные, верхняя часть и середина окна были неподвижны, открывались крайние створки. Семья Бруни поселилась тут в 1932 году, заняв две комнаты в коммунальной квартире на пятом этаже. Дом изнутри перестроен квартира где около сорока лет до начала 1970-х годов проживала семья художника утрачена мандельштам входил с первого спаса наливковского переулка в подъезд «Входили с первого спаса наливковского так рассказывала автору книги покойная нина константинна бальмонт бруни вдова художника Поднимался по темной лестнице на пятый этаж к квартире 57. Вошедший в квартиру попадал захламленный витиеватый коридор коммуналки, так пишет в своих воспоминаниях, о семье Бруни Лидия Лебединская. Коридор вел к комнатам, принадлежавшим семье художника. Семья эта была замечательная. Хозяйка Нина Константиновна дочь поэта Константина Бальмонта. Ей тогда было за тридцать. Глава семьи Лев Айсанч. Прекрасный художник. Живописец он был потомственный. «У меня в жилах течет не кровь, а акварель», — говаривал он. Действительно, несколько поколений художников Бруни оставили свой след в истории русского искусства. Его предок Бруни написал знаменитую картину «Медный змей» Русский музей Петербург. Связывала Бруни родство и с художническими династиями Соколовых и Брюловых. Говоря о работах самого Льва Бруни, в первую очередь хочется выделить его акварели. Лирические пейзажи и интерьеры, неяркие по колориту, истинно поэтичные. В них выражено нежное, бережно теплое внимание к миру, ко всему, что окружает человека, мягкому утреннему свету, деревьям, предметам обихода. Его акварели исполнены несуетного внимания к жизни. В них как бы разлита лирическая тишина. Этот же добрый внимательный интерес мы обнаруживаем в портретах художника. Искусство Льва Бруни — это искусство человека чистой и тонкой души. А таким и был Лев Эссанч. Работал он вообще много и разнообразно. Лидии Лебединской он запомнился таким. В его благородном облике было что-то от мастерового. Я тогда впервые подумала, что искусство художника — это прежде всего большой и тяжелый физический труд седые редеющие волосы, высокий с залысинами лоб, мохнатые кустистые брови, небольшие глаза посажены глубоко, левый немного косит, глаза его сразу схватывают тебя. Примечание. Лебединская зеленая лампа. Москва, 1966 год, страница 104. Конец примечания. Фассанч знал и любил поэзию. он любил чтобы ему во время работы читали стихи и прозу вслух. Лебединская предполагает, что стихотворные ритмы могли помогать художнику в его труде. С мандельштамом он был знаком еще до революции и интересовался его стихами. во второй половине 1914 первой половине 1915 года, Осип Мандельштам бывал по четвергам в петербургской мастерской Льва Бруни. В квартире номер 5 Деломоцкого флигеля Академии художеств, где собирался кружок художников и поэтов. Натан Альтман, искусствовед Николай Пунин, Петр Митурич, Николай Клюев, сын Константина Бальмонта, композитор и поэт Николай Бальмонт, старший брат будущей жены художника Нины и другие. Художник отмечал в стихах Мандельштама точность, классичность языка и стремление к строгости формы. В 1915 году Лев Бруни, сравнивая живопись Альтмана и стихи Мандельштама, писал «Как в поэзии Мандельштам сделал из русского языка латынь, Не потому, что язык нашел свои законченные формы и перестал развиваться, а потому, что еврейская кровь требует такой чеканки, что вялостью кажется еврею гибкость русского языка, такое же желание вылить свое живописное чувство в абстрактные, то есть в органические формы, есть и у Альтмана. Примечание. Бруни. Натан Альтман. Новый журнал для всех. 1915 год. Номер 4, Страница 37. Бруни написал в то время один из самых замечательных портретов Мандельштама. Гордая, прекрасная, несмотря на определенную неправильность черт, лицо поэта, знающего о своем высоком предназначении и погруженного в одинокий и торжественно печальный мир своей души.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 И слово пламенная ковкость, Чтоб прирожденную неловкость Врожденным ритмом одолеть. Интерес к стихам Мандельштама Бруни сохранил и в те годы, Когда Осип Амильч бывал в доме на Большой Полянке, в 1930-е. Герштейн запомнила бледное лицо Льва Бруни, Который напряженно вслушивался Он был глуховат в чтении на вечере Мандельштама в Политехническом музее 14 марта 1933 года. О вечере сохранились воспоминания нескольких мемуаристов. Они дают яркое представление о поэте в этот период, поэтому хотелось бы привести некоторые цитаты. Эмма Герштейн. На вечер Мандельштама выбрались из своих углов старые московские интеллигенты. Герштейн запомнились измятые лица страдавшихся и недоедающих людей с глазами, светящимися умом и печалью. Для такой большой аудитории голос Мандельштама был несколько слаб, ведь микрофонами тогда не пользовались. Странно мне было смотреть и слушать как Мандельштам в обыкновенном пиджаке, бледный из-за беспощадного верхнего освещения, разводя руками, читал на свой обычный мотив мои любимые стихи. Так вот бушлатник шершавую песню поет, в час, как полоской заря, над острогом встает. Стихотворение «Колют ресницы» В груди прикипела слеза. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 111 Конец примечания. Розенталь. Зал был радостно оживлен. Мне чудилось напряженное ожидание. Но не все места были заняты. Сначала появился Эйхенбаум. Примечание. Литературовед Эйхенбаум произнес вступительное слово на вечере Мандельштама. Конец примечания. Доклад был несколько длинноват, прочитан вяло и особого энтузиазма не вызвал. А затем на эстраду вынырнул Мандельштам. Под пиджаком виднелся нарядный, несколько даже пестроватый и, видимо, добротный не то вязаный жилет, не то джемпер, Уже одно это было как-то неожиданным, но еще неожиданнее была бородка, которую отрастил поэт. Его встретили аплодисментами, аплодировали истово, долго-долго, как будто не могли насытиться, а главное явно от души. Это не была, так сказать, бурная овация. Здесь не было ни наскока, ни самобудоражения. Аплодировали... Изумляясь и радуясь тому, что вот здесь, в аудитории, сошлось столько единомышленников по пониманию ценности мандельштамовской поэзии, радостное единодушие хотелось длить еще и еще. Сам Мандельштам вскидывал голову, как триумфатор. Он начал не со стихов, а с возражений против доклада Эйхенбаума. Примечание. Мандельштама показалось, что в своем вступительном слове Эйхенбаум оценил значение Маяковского в современной русской поэзии недостаточно высоко. Конец примечания. Триумф вдохновил его речь. Она была повита высоким пафосом. Маяковского он возвеличил. Он назвал его точильным камнем всей новой поэзии. Точно не помню но кажется, что тотчас же вслед за тем он прочел несколько своих стихотворений. После перерыва с кратким снисходительно-рассудительным возражением выступил Эйхенбаум. Это было уже совсем ни к чему. К тому же лучшие чувства слушателей были уже расточены на аплодисменты и на восторг перед прозаической импровизацией Мандельштама, Да и сам он как бы растратил весь запас своих сил на эту импровизацию. Он читал и старые, и кое-какие новые стихи. Как будто с особым подъемом про фаетонщика и про бога Нахтигаля. Ему хлопали старательно, но теперь уже лишь с отраженным от начальной встречи восторгом. Выходя на вызовы, он снова и снова читал стихи но все уже шло диминуэндо, и все же это было торжество триумфатора. Примечание. Розенталь. Бородатый Мандельштам. Сохрани мою речь. Выпуск 1. Страницы 36-38. Конец примечания. Соколову поразил контраст между стихами самого любимого ее поэта И его реальным обликом и поведением. Мемуаристке было тогда 16 лет. Вышел Мандельштам. Стоит странно, нагнув голову. Не как бык, он тонок, а как козел перед изгородью, весь с кривизной, Полуседая бородка, какой-то пожилой, немного патологичный, в нем что-то кликушеское. Манера речи. Старый раздражительный школьный учитель обращается только к первым ученикам на первых партах. Отдельные слова строго повторяет с разбивкой на слоги, подчеркивая ритм движением пальца. Стихи читал отвратительно, невнятно себе под нос, дальше пятого ряда уже нельзя было разобрать. Вместе с тем в его напевности И ритмическом покачивании чувствовалась влюбленность в каждую строфу. Стихи, насколько можно судить по услышанным обрывкам, сделаны блестяще, читал вещь длинную, которая начинается словами Полночь Москва и еще ряд незнакомых мне стихотворений. Явно волновался, часто во время чтения садился, почитал, почитал и устал. Ушел. Далее Соколова говорит о возражениях Эйхенбаума Мандельштаму и приводит очень значимые слова, которыми литературовед закончил свое выступление. Окончил так. Сейчас в кулуарах я слышал фразу Мандельштам настоящий мастер. Не забывайте, что мастерство термин ремесленный. Вот Кирсанов тот мастер а Мандельштам не мастер, о нет. После реплики эхенбаума продолжается Соколова, Мандельштам опять стал читать стихи, захлебывался словами, беспрерывно курил, пил воду, снова пускал дым. Я хотела крикнуть, бросьте курить, неуважение к публике, да пожалела старика а так на губах и сидела. Слышно было плохо. Сидевшие позади вставали, проходили тихонько вперед, слушали стоя. Из знакомых мне стихотворений читал «Век». Еще какие-то стихи новые. Мне послышалось, что новые вещи колючие, шершавые. Ну и что? Да, мне немного досадно было тогда, Разбился мой глиняный кумир, мудрый старец с ясными глазами и высоким челом, взирающий на окружающее со спокойствием мыслителя, который выше мелочных дрязг мира сего. Но все же и такой его облик, такой склад характера, нервный, трудный, суматошный, тоже что-то прибавляет к моему пониманию камня, тристий и всего остального, Пусть будет, каков есть. Разве это важно? Важны стихи. Они остаются, текут. Они со мной и во мне. Золотистого меда струя. Примечание. Соколова. Кое-что вокруг Мандельштама. Сохрани мою речь. Выпуск 3, часть 2, страницы 89, 92. Конец примечания.